Открыв машину, он жестом указал тени на пассажирское сиденье. «А мне она кажется прекрасной», — не согласился тень, поднося поближе к глазам монету. Серебряное лицо свободы напомнило ему чем-то зорю полуночную. «И в этом», — трогаясь с места, объявил Среда, — «извечная глупость всех мужчин. Гнаться за нежной плотью, не понимая, что она всего лишь красивая обертка для костей» корм для червяков. Ночью ты трешься, а корм для червяков. Не в обиду будь сказано. Тень еще никогда не слышал, чтобы Среда так разглагольствовал. Его новый босс решил, он, похоже, способен внезапно переходить от экстравертности к периодам напряженного молчания. — А ты, значит, не американец? — спросил он. — Никто не американец, — ответил Среда. «Все изначально родом из других мест. Это я и имел в виду». Он поглядел на часы. «Нам надо убить еще несколько часов до закрытия банка. Кстати, ты вчера хорошо обработал Чернобога. Я бы в конечном итоге уговорил его поехать с нами, но твоя метода обеспечила нам более искреннюю его поддержку, чем удалось бы мне. Только потому, что потом я позволю ему себя убить». «Не обязательно. И, как ты сам предусмотрительно указал, он стар, и смертельный удар, возможно, тебя, ну, скажем, парализует до конца жизни. Станешь безнадежным калекой. Так что тебе есть чего ждать от будущего, если мистер Чернобог переживет грядущие затруднения». «А что, в этом есть сомнения?» — спросил тень в манере среды и тут же возненавидел себя за это. «Да, черт побери». — сказал Среда, сворачивая на автостоянку при банке. — Вот и банк, который я собираюсь ограбить. Они закрываются только через несколько часов. Пойдем, поздороваемся. Он поманил Тень за собой. С неохотой тот медленно выбрался из машины. Если старик намеревается совершить какую-то глупость, Тень не видел причин позволять своей физиономии появляться на пленке. Но любопытство взяло верх, и он вошел в банк. Он глядел себе под ноги, тер с рукой, делая все возможное, чтобы спрятать лицо. — Прошу прощения, мэм, где лежат депозитные бланки? — обратился Средак, скучающий кассирше. — Вон там. — Очень хорошо. А если мне потребуется сделать вклад ночью? — Те же самые бланки, — улыбнулась она ему. — Вы знаете, где щель ночного банкомата, дорогуша? На стене, слева от главных дверей. — Большое спасибо. Среда взял несколько бланков депозита, потом улыбнулся на прощание кассирше, и они вышли. С минуту Среда постоял на тротуаре, раздумчиво скребя подбородок. Подошел к встроенным в стену банкомату и ночному сейфу и осмотрел оба. Затем повел тень в супермаркет, где купил шоколадное эскимо с помадкой себе и чашку горячего шоколада тени. На стене у входа висел телефон автомата, над ним объявление о сдаваемых комнатах и котятах и щенках, которые ищут себе хороший дом. Среда списал номер автомата. Они снова перешли через улицу. «Что нам нужно?» — сказал вдруг Среда. — «Так это снег». «Основательная, надоедливая пурга. Подумай за меня, снег, ладно? А? Сосредоточься на том, чтобы превратить эти облака вон там, на западе, в снежные, сделать их больше и темнее. Думай о сером небе и ветрах, что гонят холод из Арктики. Думай о снеге. Не знаю, будет ли от этого какой-нибудь толк. Ерунда». «По крайней мере, тебе будет, чем занять мысли», — сказал Среда, садясь в машину. «Следующая остановка — печатный салон. Давай скорее». «Снег», — думал Тень, попивая на пассажирском сиденье горячий шоколад. Огромные головокружительные хлопья, танцующие в воздухе, заплаты белого на стальном небе. Снег, который касается языка холодом и зимой, который целует тебе лицо нерешительными касаниями, а потом замораживает до смерти. Двенадцать дюймов снежной сахарной ваты, превращающей улицы в сказку, всему придающий невыразимую красоту. Среда что-то говорил. — Извини, — вынырнул из мысли о снеге тень. — Я сказал, приехали, — отозвался среда. — Ты был мыслями где-то далеко. — Я думал о снеге.